Девятнадцатое. КОНЦЫ В ВОДУ На столе подполковника Гладышева зазвонил телефон. Потому как требовательно и протяжно залились звонки, Гладышев понял, что вызывает Междугородное. Слава Голубев необычно взволнованным голосом торопливо, но вразумительно доложил. «Товарищ подполковник, нашли мы дядю Гришу. Бирюков в уголовном розыске заканчивает его допрос». К вечеру вернемся домой, в райотдел. Молодцы. Особенно не торопитесь. Постарайтесь все возможное выяснить до конца. Бирюков просил передать, что чемодан Зорькина утоплен в Потеряевом озере, продолжал тараторить Слава. «Позвоните, пожалуйста, Чернышову, чтобы не отправлял Столбова в дальние командировки. И надо срочно организовать поиски чемодана. В нем вещественные доказательства должны быть». «Ты когда-нибудь видел его озеро?» — спросил Гладышев. «Легче дядю Гришу в Новосибирске найти, чем отыскать что-то на дне в этом море воды». Бирюков сказал, чемодан выброшен из машины в том месте, где дорога идет у самого озера. «В общем, где тонул Бирюков. Это место Столбов знает». «Другое дело», — Гладышев помолчал, — «я сейчас сам выйду в Ярское». Откровенно говоря, отправляя Бирюкова с Голубевым в Новосибирск, подполковник почти был согласен с Кайровым и не особо верил в успех. Не так-то просто в городе с полутора полуторамиллионным населением отыскать по существу неизвестного человека, хотя этот человек и не иголка. Теперь после сообщения Голубева будто гора свалилась с плеч подполковника. Через полчаса он уже мчался на служебной Волге в Ярское. Как обычно, Чернышова в конторе не было. Милицейская машина долго петляла по скошенным колхозным лугам, прежде чем подполковник отыскал Маркела Маркеловича. Обрадовавшись встрече, Чернышов выслушал подполковника и энергично хлопнул себя по коленке. Памятник вам при жизни надо ставить. Такой давности дело раскопали. Он почесал в затылке. Глубокое озеро. -то. «Как искать, голуба моя, будем? Столбову можно поручить?» «Конечно, почему ж нельзя?» «Тогда найдем. Лучше Столбова у нас в Ярском никто не ныряет». А спросил-то о нем вот по какой причине. Прошлый раз Кайров вроде подозрений ему высказывал. «Почему подозрения?» — подполковник нахмурился. «Прежде чем до истины добраться, приходится сотни всяких предположений перекрутить». «Вообще-то правильно», — согласился Чернышов. «Дело серьезное. С плеча рубить нельзя, чтобы дров не наломать». Вечером за околицей Ярского у берега потеряего озера можно было видеть необычную картину. Столбов в одних плавках с длинным шестом в руках, обхватив ногами два сколоченных бревна, медленно кружил на одном месте, будто измеряя шестом глубину. Иногда он останавливался, осторожно сползал с бревен и скрывался под водой. Вынырнув, отфыркивался, снова забирался на свое плавучее сооружение и, передвинувшись на несколько метров, принимался за прежнее. Маркел Маркелович Чернышов, подполковник Гладышев и двое понятых из колхозников сидели на берегу и внимательно наблюдали за Столбовым. Чуть поодаль от них, сбившись стайкой, нахохлились деревенские ребятишки, без которых, конечно же, не могло обойтись такое непонятное занятие. Не обошлось оно и без Егора Кузьмича Стрельникова. Неслышно, подойдя к сидящим на берегу, он поздоровался, несколько минут щурясь от вечернего солнца, глядел на Столбова и, не сдержав любопытства, проговорил. «Никак, слышка, глубину Витька измеряет!» Чернышов с улыбкой посмотрел на старика. «Тебе, Егор Кузьмич, не сидится дома?» «Да какие у меня могут быть домашние дела, Маркел Маркелович?» «Можно сказать, нахожусь на заслуженном отдыхе». «А отдых я понимаю так. Желаешь, дома сиди. Желаешь, совершай прогулки. Вот когда мы с Юркой Резкиным помогать тебе приходили на Синокос, ты не ругался». Стрельников помолчал, видимо, рассчитывая, что Чернышов поддержит разговор. Но тот молча закурил. «Должно быть, чего-то строить, — решили. Опять не утерпел старик. «Фонтан в озере отгрохаем, чтобы вода метров на десять вверх бузовала», — серьезно сказал Чернышов. «Ух ты, мать честная!» — Егор Кузьмич сдернул с головы картуз. «Так это ж сколько денег на такое сооружение понадобится?» «Сто тысяч». По старому курсу или в современном исчислении? В современном. Старик раскрыл рот, похлопал белесыми ресничками. Не иначе, слышка, Маркел Маркелович, указание заморских иностранцев встречать. Только если разобраться, к чему для них такой огромадный фонтан строить. Прямо сказать, ни к чему. Будет вода переливаться из пустого в порожнее, и вся затея. «Иностранцы-то приедут и уедут, а колхозникам смотреть некогда. Пожалуй, один я зрителем и могу стать». «Ну уж только один ты и будешь смотреть», — С самым серьезным видом проговорил Чернышов и показал на дорогу. «Вон Проня Тодорев, когда проснется, поглядит». От деревни к озеру в неизменной тельняшке с обрезанными рукавами лениво задумчивой походкой приближался Проня. Перед ним, пиная в дорожные пыль засохший лошадиный котях, как медвежонок из мультфильма «В длинных широких трусах», колобком катился пацан Степка. Не дожидаясь, когда Проня подойдет, Маркел Маркелович сердито сплюнул, поднялся и пошел к берегу. За ним потянулся Егор Кузьмич. Подойдя к подполковнику, Проня поздоровался, без всякого интереса посмотрел на Столбова, зевнул и сел на траву. Пацан Степка дал около него кругаля, шмыгнул облупившимся носом и погнал котях к густому репейнику, буйно лопушившемуся на береговом пригорке. Молча просидев минут пять, Проня повернулся к подполковнику и равнодушно спросил. «Вы, как понимаю, из милиции?» Гладышев утвердительно кивнул. Проня кашлянул, словно хотел что-то сказать, но не решился. Столбов по-прежнему не выпускал из рук шеста. Чернышов, расхаживая по берегу, подсказывал, где лучше искать. Следом за Маркилом Маркеловичем тенью ходил Слышка. К ним подошел Юрка Резкин. — Тут до вас молодой следователь был, — вдруг заговорил Проня. — Насчет колодца, значит, разбирался. — Так, — неопределенно произнес подполковник. — Просил меня бумагу написать. «А чё писать? Всё ясно, как ясный день. К Тому же подчерк у меня некрасивый и времени для писательства нет». «Какую бумагу?» «Обыкновенную, вроде объяснения или заявления. Как Витька Столбов разводным ключом ухайдакал человека и ключ спрятал. А на меня хотел свалить, вроде бы я этот ключ украл». «Что-что?» — заинтересовался подполковник. «Какой ключ? Какого человека?» Тяжелый ключ, железный, каким гайки откручивают, начал объяснять Проня, но его прервал босовитый детский рев. Из-за лопухов, весь в репейных колючках, выкатился Степка и, размазывая по лицу слезы, подбежал к Проне. Что обозлаешь, поносник?» — сердито прикрикнул на него Проня и виновато посмотрел на подполковника. «Войнеугомонный пацан уродился!» «Чуть проглядишь, куда не есть, да врюхается». Сей секунд на глазах был и уже успел крепьем припаяться. Повернулся к Степке. «Заглохни!» Степка поперхнулся, разом прекратив рев. Сообразив, что от отсаждать помощи нечего, вытряхнулся из трусов и, громко швыркая носом, сосредоточенно стал отрывать от них колючие репейные шарики. «Вот я и говорю, че писать? Все как ясный день». Опять начал Проня, но и на этот раз его прервали. Бойкий, весь облупившийся от загара сорванец и стайки нахохлившиеся ребятни, наблюдающие с берега за Столбовым, звонко крикнул. «Вить, вон там камень замытый есть!» «Где?» — повернувшись к нему, спросил Столбов. «Вон там!» Парнишка подбежал к берегу и показал в озеро. «Я в него сколько раз макушкой долбался, когда нырял!» «Глубоко над ним, но донырнуть можно!» Столбов медленно добрался до указанного места и стал прощупывать дно шестом. Парнишка понаблюдал, плюхнулся в воду и подплыл к Столбову. «Вот тут вот!» — крикнул он, скрываясь под водой. Столбов нырнул следом. Через несколько секунд оба вынырнули, подержали за бревна, чтобы отдышаться, и опять скрылись в воде. На этот раз они пробыли под водой дольше обычного и появились с чем-то тяжелым. Подполковник не сразу догадался, что это чемодан. Облепленная тиной и озерным илом, находка и впрямь походила на большущий камень. Столбов, придерживаясь за бревна, подгреб к мелкому месту, обмыл чемодан и тяжело вынес его на берег. Вокруг мигом собралась толпа. Пластмассовые упругие стенки чемодана ничуть не пострадали от воды и не потеряли своего первоначального коричневого цвета. Но никелированные замки открыть не удалось. То ли заржавели внутри, то ли были замкнуты. Пришлось их взломать. Подполковник перевернул чемодан и встряхнул. Вместе с Илом на землю упали несколько кирпичей и тяжелый разводной ключ. Все, как по команде, склонились над ним. Только Резкин и Маркел Маркелович продолжали смотреть на чемодан. Его? тихо спросил Чернышов. Морячка. Похоже, что его, так же тихо ответил Резкин. А ключ Витькин, вдруг сказал Проня, показывая пальцем на ключе выбитые зубилом две буквы ВС, как иногда механизаторы метят свои инструменты. Столбово будто ударили из-за спины. он резко качнулся вперед и уставился на ключ правда твой посмотрев на Столбова, удивился маркел маркелович как он в чемодан попал столбов растерянно обвел взглядом присутствующих и пожал плечами чернышов поймал проню за тельняшку и притянул к себе ты об этом ключе следователю толковал поговорим в конторе подожди маркел маркелович остановил подполковник и прикрикнул на раскрывших рты ребятишек «Брысь, котята!». Егор Кузьмич Стрельников, переводя взгляд с одного на другого, удивленно проговорил «А интересная история, слышка, а? Чемодан в озеро и концы в воду!» Проню повезли в контору на милицейской «Волге». Степка, так и не надев усыпанные репейными колючками трусы, Сидел у отца на коленях, восхищенно крутя головенкой по сторонам. У своей избы Проня попросил шофера притормозить и вытолкнул Степку из машины. а, -а, -а, -а» привычно запил Степка. На крик из ограды мигом выбежала Фроська. Увидев Проню в машине, схватила ребенка на руки и запричитала. «Посадят, дурачка, как пить дать посадят! Вот же послал Господь Бог несчастье на мою голову!»